Удрученная заботами о Грише, Марья Ивановна нисколько не отставала от этого веселого общества. Когда в декабре 1814 года проездом в Петербург остановился в Москве персидский посол, это дало повод московскому обществу устроить ряд блестящих раутов. Посол был еще молод и красавец с собой. «Вчера, — пишет Марья Ивановна сыну, — Графиня Орлова давала бал персидскому послу, где и мы с Наташей отличались, и этой чёрной хари Наташу полюбился. А Булгаков, тоже бывший на этом балу, в письме к брату передаёт остроумные замечания, сделанные персом в этот вечер. Ему всё понравилось, но удивило его «Зачем на этом балу так много старых женщин?» И когда ему объяснили, что это матери и тетки присутствующих девиц, которые не могут же выезжать одни, он резонно заметил, «Разве у них нет отцов и дядей?» Корсаковы в эту зиму не только посещают чужие балы, у Марьи Ивановны уже у самой вечера. 25 января 1815 года, Волкова плясала у нее. 2 февраля у Марии Ивановны была «фольжуны», о которой говорили уже за неделю, и об этой забаве писали «Волкова своей подруге, Булгаков своему брату, Кристин княжне Туркестановой». Именно завтракали у Марии Ивановны. Затем катались по городу и предместием. Было завтрак. 30 саней, до 100 приглашённых. После катания закусывали у Галицина, а кончили день балом в собрании. Так шла вся зима, а летом 1815 года Мария Ивановна с дочерьми развлекалась поездками к знакомым в их подмосковные. К Степан Степановичу Апраксину на 3 дня, к княгине Вяземской на 2 недели. а то к дочери Софье Волковой и всюду жили весело